Глава седьмая. В ресторане. Гостей в ресторане было немного, поэтому свободный стол нашелся без труда. Набрав разных вкусностей, Даша повернулась и чуть не столкнулась с Романом. «Ой!» — только и сказала она, когда долька ананаса выпала из тарелки и размазалась по полу. Рома поддержал девушку под руки, чтобы она тоже не упала на пол, как та незначительная долька ананаса. «Куда ты сегодня пропал?» — спросила Даша. «Не успела я обернуться, а тебя уже не было. Я просто нырнул под воду и выплыл с другой стороны озера». Он внимательно посмотрел на девушку и понял, что она ему не верит, поэтому добавил, «Там, где заросли кустарников, ты бы меня все равно не увидела, а я не хотел мешать тебе с твоим другом» и Рома глазами указал на кого-то, кто стоял далеко позади Даши и сверлил их недовольным взглядом. Даша оглянулась. «Ты о Дане? Он мне не друг», — выдохнула Даша. «Он брат моей подруги. Она попросила его сопровождать меня, пока я здесь». Девушка скорчила недовольную рожицу. «А — -а -а», промычал задумчиво Рома. «Ты один? Может быть, присоединишься к нам?» С надеждой в голосе предложила Даша. «А они не будут против?» И головой он указал в сторону Насти и Дани. «Нет, пойдем, я вас познакомлю». За этой сценой издалека следил Даниил. «Кто это еще там, рядом с твоей глупой подругой?» — спросил он у сестры и указал глазами на Рому. «Она не глупая», — возразила Настя. «И нет, я не знаю, кто это!» — пожала плечами она. «Первый раз его вижу». Не хватало еще, чтобы какой-то упырь увился за ней. «Но ты тоже упырь!» — пошутила Настя и мельком игриво взглянула на Даню. Даниил нахмурился. «Ты совсем не о том думаешь, сестра!» И Даня недовольно скривил губы. «Я думал, что еду отдыхать, но твоя подруга — это просто кошмар!» С ней постоянно что-нибудь случается. Сегодня она купалась в этой луже. — В какой луже? — перебила его Настя. — Да она говорит, что упала в то искусственное озеро со скалы. Даня раздраженно закатил глаза и сморщил лоб. — Слушай, я с ней не... Застыв на полуслове, Даниил метнулся вперед. Настя поставила тарелку на стол и последовала за братом. В этот момент из-за плеча Романа показалось... «Девушка. Ах, вот ты где! А я тебя везде ищу!» Девушка одной рукой откинула прядь своих светлых, кудрявых, длинных волос, а другую руку положила на плечо молодого человека. Ее стройное тело обтягивало короткое голубое платье с глубоким вырезом на груди. «Дарья, знакомься, это Мария», — сказал Рома и на его губах появилась загадочная улыбка. «О, Мэри!» — Даша услышала радостный возглас Даниила у себя за спиной. «Рад тебя видеть!» Даня улыбнулся, раскинул руки в стороны и прошел мимо Даши так, что грубо задел ее плечом. Видимо, он снова не замечал препятствия на своем пути, пусть даже перед ним стоял живой человек. Мэри с Даней обнялись и приветливо поцеловались в губы. «Так сколько, говоришь, мы уже не виделись?» Переспросил он у Мэри, продолжая прижимать ее к себе. «Да ладно, не так давно это было». Кокетничала она и с притворной стеснительностью уставилась глазами в пол. «А что с твоими волосами?» Она игриво расправляла кончиками пальцев локоны его светлых волос. Даня недовольно отмахнулся от нее рукой. Ты нас познакомишь? Наконец Даня обратил свое внимание на романа, мирно стоявшего рядом с Дашей. Это роман. Мы недавно познакомились, но я решила пригласить его сюда. Вы не против? спросила она, обращаясь к имениннице. Нам очень приятно познакомиться, с улыбкой произнесла Настя. Вы к нам присоединитесь? за нашим столиком». Подойдя к столу, Данила отодвинул стулья для своей сестры и Мэри, совсем забыв о Даше. Но о ней вовремя позаботился Роман. «Я смотрю, здесь еще мало гостей?» — спросила Мэри и обвела взглядом просторный зал. «Да, но к пятнице все будут на месте», — успокоила ее Настя. «А мы боялись опоздать и приехали пораньше». Мэри переглянулась с Романом. «Так э, как вы познакомились?» Встрял в разговор Даня и поднес губам бокал из темного стекла с кроваво-красным вином. Даше тоже захотелось попробовать этого насыщенного вина. «Налей мне, пожалуйста», — попросила она Даниила и пододвинула свой бокал. Даня обеими руками схватился за бутылку, где плескалось еще достаточно жидкости, чтобы ее хватило всем присутствующим. Он поднялся со стула и прошел против часовой стрелки вокруг стола, попутно наливая всем гостям это загадочное вино в хрупкие бокалы. Когда очередь дошла до Даши, вино как раз закончилось. — Извини, — спокойно сказал он и отдал пустую бутылку подошедшему официанту. Даша заметила, что Даня что-то шепнул ему на ухо, и тот моментально удалился. — Спасибо. Вежливо но очень недовольно поблагодарила его Даша. Подожди, сейчас принесу другую, успокоил ее Даниил и вернулся на свое место. Через минуту к их столу подошел тот же официант с новой бутылкой вина. Даня протянул руку, чтобы взять ее, но его опередил Рома. И элегантным движением руки он наполнил пустой бокал Даши. Спасибо, вежливо сказала она Роме, а затем отвернулась и, нахмурившись, взглянула на Даню. Даниил поднял брови и провозгласил тост. «За такое приятное и неожиданное знакомство!» Бокалы поднялись над столом и дружно зазвенели. Идем сегодня с нами в бар», — предложила Мэри. «Я не могу. Мне завтра рано вставать. Как всегда в последнее время», — грустно сказала Настя. «Я тоже не пойду». «Лучше сегодня отдохну от долгой дороги, хотя спать совсем не хочется», — сказала Даша. «Конечно, это все разница в часовых поясах. Ты откуда приехала?» — спросила Мэри. «Из Москвы, как и я», — ответил за девушку Даня. «А когда обратно?» «В среду», — снова ответил Даня и повернулся к Даше спиной. Даша постучала Дане по плечу, и он неохотно обернулся, «Знаешь, я могу сама за себя отвечать», — упрекнула она Даню. «Я знаю», — ответил на замечание Даня и снова отвернулся. «А чем ты занимаешься?» — последовал новый вопрос от Мэри. Даня молчал, и Даша тоже. Молодой человек повернулся к ней и вопросительно воздел руки в воздух. «Вот видишь, ты же не отвечаешь, поэтому я за тебя и отвечал». Ухмыльнулся Даня, пристально глядя на Дашу. «Ты уж прости его, он такой у нас... Такой... Ну, ты сама понимаешь», — засмеялась Мэри. «В общем, не принимай всерьёз, что он говорит и делает. Так чем ты занимаешься?» Даша снова покосилась на Даню. «Я работаю ветеринаром, а ты?» «Я писатель». «А Даша у нас тоже писатель». Усмехнулся Даня, взглянув на девушку. «Она ведет свой дневник». «Молодец!» — похвалила Мэри. «Кстати, это очень полезно», — заметила она. «Да не смейся ты!» И Мэри с наигранной серьезностью ударила Даню по руке. «Видишь ли, Даша немного не в себе!» И Даня искоса взглянул на Дашу. «Она верит в вампиров!» Послышался хор смеющихся голосов сидевших за этим столом гостей. Даша покраснела, как вино в бокале Даниила. Она поднялась со стула, оставила на нем красную салфетку и вышла из-за стола. «Подожди, я же пошутил!» Вдогонку послышался за спиной смеющийся голос Дани. Но Даша не остановилась. Тогда Даня тоже встал, догнал девушку у выхода из зала и схватил ее за руку. «Постой, я не хотел тебя обидеть!» Попытался заглянуть в ее глаза Даня, но обидел. Даша не смотрела на него. «Почему ты такая обидчивая?» «А ты как думаешь?» Даша рывком освободила свою руку и ушла прочь. Даня вернулся к остальным. «Обиделась!» Притворно вздохнул он и уселся обратно на свое место. «Зато теперь не придется прятать кровь!» И сделал один осторожный глоток из бокала. Сестра с возмущением посмотрела на брата, но он не обратил на это должного внимания. «Это моя лучшая подруга, и прошу не шутить над ней, а всячески оберегать». Она снова пристально посмотрела на брата, а затем на оставшихся гостей. «Это касается всех вас». Настя встала и ушла вслед за подругой.